Глава 13 Голубое озеро В Голубое озеро впадает холодная река. Самый крупный город на его берегах тоже зовется Голубым озером. Раньше, в начале правления короля Шлюда, местность, окружавшая северо-восточную сторону озера, была известна своими хлебными полями и фруктовыми садами. Из винограда, росшего там, производилось вино которая славилась неповторимым вкусом и ароматом. Вино голубого озера было известно по всем шести герцогствам, его даже экспортировали в Удачный. Потом начались долгие засухи и последовавшие за ними пожары. Фермеры и виноградари так и не смогли оправиться. Впоследствии голубое озеро больше развивалось благодаря торговле. Нынешний город Голубое озеро это торговый центр где встречаются караваны из Фару и Калсиды, чтобы обменять свои товары на то, что привозят с гор. Летом спокойные воды озера бороздят огромные баржи, но зимой налетающие с гор в юге изгоняют их и прекращают торговлю на воде. Ночное небо было чистым, и огромная оранжевая луна висела низко над головой. Звезды были хорошо видны, И я шел, руководствуясь ими, устало удивляясь тому, что это те же звезды, которые некогда освещали мое возвращение в Олений замок. Теперь они вели меня в горы. Я шел всю ночь. Не слишком быстро и не слишком уверенно. Но я знал, что чем скорее я доберусь до воды, тем скорее смогу облегчить свою боль. Чем дольше у меня не будет воды, тем больше будет моя слабость. На ходу я смочил один из бинтов в бренди Болта и приложил к лицу. Потом достал с зеркало, быстро посмотрелся в него и увидел в основном синяки и мелкие ссадины. Не будет никаких новых шрамов. Бренди щипал бесчисленные царапины, но кое-что мазь все же смягчила, так что я смог открывать рот почти без боли. Я был голоден, но боялся, что соленое вяленое мясо только усилит жажду. Над великой равниной Фару в чудесном разнообразии красок поднималось солнце. Ночной холод немного смягчился, и я расстегнул плащ болта. Я продолжал идти, с надеждой осматривая землю. Может быть, лошади вернулись к воде? Но я не заметил никаких свежих следов, только те, что остались от вчерашнего дня и были почти сметены ветром. День еще только начинался когда я, наконец, добрался до воды. К пруду я приближался с опаской, но мой нос и глаза сказали мне, что там никого нет. Я знал, что не могу рассчитывать на долгое уединение. Здесь регулярно останавливались караваны. Первым делом я напился. Потом развел маленький костер, налил в котелок воды и сунул его в огонь. Когда вода закипела, я кинул туда чечевицу, бобы, зерно и вяленое мясо поставил котелок на камень в углях, а сам стал мыться. У берегов пруд был совсем мелким и вода теплой. Моя левая ключица все еще болела, так же, как истертые места на запястьях и лодыжках, шишка на затылке и все лицо. Впрочем, я не собирался умирать ни от одной из этих ран, а все остальное не имело значения. Солнце пригревало меня, но я все равно дрожал. Я выпал и развесил ее на колючем кустарнике. Пока солнце сушило ее, я сидел, завернувшись в плащ болта, пил бренди и помешивал суп. Мне пришлось добавить туда воды, и казалось, что прошли годы, прежде чем, наконец, сварились сушеные бобы и чечевица. Я сидел у огня, время от времени подбрасывая сучья или сухой навоз. В какой-то момент я не мог решить, пьян я и сбит, или невероятно устал. Потом щел, что в этом столько же смысла, сколько в подсчете ран. Я съел суп и выпил еще немного бренди. В бутылке оставалось уже совсем мало. Трудно было убедить себя сделать это, но я вычистил котелок и согрел еще воды. Промыл раны, обработал их мазью и забинтовал те, которые можно было забинтовать. Одна лодыжка выглядела ужасно. Я не мог допустить, чтобы она воспалилась. Посмотрев на небо, я увидел, что приближается вечер. Казалось, что день прошел очень быстро. Собрав остатки сил, я потушил костер, сложил свои пожитки и пошел прочь от воды. Мне нужно было поспать. Я не мог рисковать, оставаясь около пруда, где меня легко могли обнаружить другие путники. Я нашел небольшую впадину, укрытую от ветра, каким-то пахнущим дегтем кустарником. Растянувшись на одеяле, я укрылся плащом болта и погрузился в сон. В последнее время я спал без сновидений. Но сейчас мне приснился один из тех странных снов, когда кто-то называет мое имя, а я не могу понять кто. Дул ветер и моросил дождь. Ненавижу звук ветра. Он вгоняет в тоску. Потом дверь открылась. Пришел барич он был пьян. Я почувствовал одновременно раздражение и облегчение. Я со вчерашнего дня ждал его прихода, а теперь он явился пьяный. Как он только посмел! Подступившая дрожь почти разбудила меня, и я понял, что это мысли Молли, что я вижу сон силы ее глазами. Мне не следовало смотреть на нее. Я знал, что не следовало, но в этом бесконечном сне у меня не было воли к сопротивлению. Молли осторожно встала. Наша дочь спала у нее на руках. Я успел разглядеть маленькое пухлое розовое личико, уже не такое красное и сморщенное, как у новорожденного, которое я видел раньше. Как быстро она переменилась! Молли бесшумно отнесла ее в постель и осторожно уложила. Она загнула кусочек одеяла, чтобы ребенку было тепло. Не поворачиваясь, она сказала низким, напряженным голосом. «Я беспокоилась. Ты собирался вернуться еще вчера?» «Я знаю. Прости. Я должен был, но...» Голос Барича был хриплым и звучал неуверенно. «Но остался в городе и напился. Холодно закончила моль. Я... да... напился...» Он закрыл дверь и вошел в комнату, потом направился к огню... Чтобы погреть покрасневшие руки. С его плаща и волос капало. Похоже, он не потрудился надеть капюшон. Барич поставил дорожный мешок у двери, снял плащ и напряженно сел в кресло у огня. Затем нагнулся и потер больное колено. Не смей являться к нам пьяным! Ровным голосом проговорила Молли. Я знаю, как ты этого не любишь. Вчера я хватил лишку. А сегодня выпил совсем чуть-чуть и не пьян. Не сейчас. Сейчас я только. Устал. Очень устал. Он наклонился вперед и сжал голову руками. Ты даже не можешь сидеть прямо. Я слышал, как в голосе Молли поднимается ярость. Ты даже не понимаешь, что пьян. Барич устало посмотрел на нее. Может, ты и права. Сдался он, совершенно поразив меня. «Лучше я пойду». Он встал, вздрогнув от боли в ноге. Молли ощутила мгновенный укол совести. Он замерз, а сарай, в котором он спал, был сырым и холодным. Но он сам виноват. Он прекрасно знает, как она относится к пьянству. Можно позволить себе пару глотков. Она и сама может выпить кружку другую. Но прийти домой, шатаясь... — Могу я посмотреть на девочку? — тихо спросил Барич. Он остановился у двери. Я увидел в его глазах нечто, чего не могла понять Молли, которая не так хорошо его знала, и это ранило меня. — Она здесь, в кровати. Я только что убаюкала ее, — быстро ответила Молли. — Можно мне поддержать ее? Только минутку. — Нет. Ты пьян? «И ты холодный. Если ты дотронешься до нее, она проснется. Ты это прекрасно знаешь. Так зачем тебе это нужно?» Лицо Барича на миг исказилось от боли. Хриплым голосом он сказал. «Потому что Фиц умер. И она — это все, что у меня осталось от него и его отца. Иногда он поднял обветренную руку и потер лоб». «Иногда мне кажется, что все это моя вина». Он произнес эти слова очень тихо. Я не должен был позволить им забрать его у меня, когда еще мальчиком они захотели переселить его в замок. Он не хотел уходить от меня, знаешь, а я заставил его. Если бы я посадил его на лошадь и поехал к Чивулу, Может быть, они оба были бы еще живы. Я думал об этом. Я мог бы отвезти его к Чивулу, но не отвез. Я отдал его им, и они его использовали. Я ощутил, как дрожь внезапно охватила Молли. Слезы защипали ее глаза. Она защищалась яростно. — Будь ты проклят! Он уже много месяцев мертв! «Не пытайся снова втравить меня в это своими пьяными слезами!» «Я знаю», — сказал Барич. «Знаю». Он мертв. Он внезапно глубоко вздохнул и очень знакомо выпрямился. Я увидел, как он сложил свои боли и слабости и спрятал их глубоко внутри себя. Мне хотелось протянуть к нему руку, успокаивающе похлопать по плечу, но этого хотелось мне а не Он снова пошел к двери, потом остановился. «О, у меня есть кое-что». Он полез за ворот рубашки. Это была его вещь. Я взял ее с его тела после того, как он умер. Ты должна сохранить это для его дочери, чтобы у нее было хоть что-то от отца. Ему дал это король шрют. Сердце перевернулось у меня в груди, когда Барич раскрыл ладонь. Там лежала моя булавка с рубином, оправленным в серебро. Молли только взглянул на нее. Губы ее были крепко сжаты, жесткий контроль над чувствами, такой жесткий, что она даже не знала, от чего прячется. Она не двигалась, и Барич осторожно положил булавку на стол. Внезапно я все понял. Он ходил в пастушью хижину чтобы снова попытаться найти меня и сказать, что у меня родилась дочь. И что он увидел? Разложившийся труп. Сейчас, вероятно, уже скелет в моей рубашке с булавкой в вороте. Перекованный юноша был черноволосый, примерно моего роста и телосложения. Барич решил, что я умер. На самом деле мертв. И он оплакивал меня. Барич! Барич, пожалуйста, я не умер! «Барич! Барич!» Я бился и бушевал вокруг него, колотясь в его сознание всей своей силой, но, как всегда, не мог до него дотянуться. Внезапно я проснулся, содрогаясь и сжимаясь, чувствуя себя призраком. Вероятно, он уже сообщил Чейду. Они оба считают меня умершим. Странный ужас наполнил меня при этой мысли. Почему-то очень страшно было понимать, что все мои друзья оплакивают меня. Я слегка потер виски, чувствуя, что начинается головная боль. Через мгновение я понял, что мои стены упали, пока я изо всех сил работал с силой, пытаясь достать Барича. Я поднял стены и сжался в кустарнике. Уилл не споткнулся о мою силу на этот раз, но я не мог себе позволить быть таким небрежным. Если друзья мои верят, что я мертв, то враги осведомлены лучше. Я не должен дать Уиллу шанса влезть в мое сознание. Новый приступ головной боли охватил меня, но я слишком устал, чтобы встать и сделать себе чай. Кроме того, у меня не было коры, только ни разу неиспробованные семена, которые дала мне женщина из Тредфорда. Я выпил остатки бренди и снова заснул. На грани бодрствования мне снились бегущие волки. «Я знаю, что ты жив. Я приду, если понадоблюсь. Тебе нужно только попросить». Это прикосновение было слабым, но настоящим. Я вцепился в мысль ночного волка, как в дружескую руку, и сон успокоил меня. В следующие дни я шел к голубому озеру, Я шел под ударами ветра, швырявшего в меня вездесущим песком. Вокруг были камни и осыпь, трескучий кустарник с кожистыми листьями, низкие деревья, а далеко впереди само великое озеро. Сперва дорога была не более чем слабыми рубцами на сыпучем теле равнины, отпечатки копыт, змеистые следы колес. Но по мере того, как я приближался к озеру, земля постепенно становилась все более мягкой и зеленой. Тропа стала больше походить на дорогу. Начал накрапывать дождь, который превратился в сильный ливень, насквозь промочивший мой плащ. Я старался по возможности держаться подальше от других путников. На этой равнине негде было спрятаться, но я делал все возможное, чтобы казаться скучным и не привлекающим внимания. Быстро скачущие гонцы проезжали мимо меня. Некоторые направлялись к Голубому озеру, некоторые назад, в Тредфорд. Они не останавливались ради меня, но это мало утешало. Рано или поздно кто-нибудь найдет пятерых непогребенных королевских гвардейцев и заинтересуется этим. А история о том, как прямо у них на глазах захватили бастарда, слишком лакомый кусочек для Старлинг или Криса, так что они вряд ли будут молчать. Чем ближе я подходил к Голубому озеру, тем больше народу было на дороге, и я начинал надеяться, что смешаюсь с остальными путниками. Все чаще теперь встречались небольшие фермы и даже целые поселки. Их можно было заметить издалека. Крошечная крыша дома и поднимающийся из трубы дымок. Земля становилась все более влажной, и кустарник уступал место высоким деревьям. Вскоре я уже шагал мимо садов. Пастбищ с молочными коровами и куриц, роющихся в земле у дороги. И наконец я дошел до города, разделявшего гордое имя озера. За Голубым озером был еще один отрезок равнины, упиравшийся в подножие гор. За ним лежало горное королевство. А где-то за горным королевством был Верите. Я был обескуражен, подсчитав, насколько больше времени у меня занял путь до Голубого озера по сравнению с прошлым разом, когда я ехал со свадебным караваном за невестой Верите кетрикен На побережье лето уже закончилось, и зимние шторма вступили в свои права. Даже здесь оставалось уже немного времени до того, как холода континентальной зимы скуют бескрайние равнины. Я был уверен, что наверху в горах в самых высоких местах уже начал падать снег. Он будет совсем глубоким к тому времени, как я доберусь туда. Я представления не имел, с чем столкнусь по ту сторону гор, где собирался искать Верите. На самом деле я даже не был уверен, что он жив. Он потерял слишком много сил, помогая мне бежать из замка Регола. Но иди ко мне, иди ко мне звенело в каждом биении моего сердца. Я поймал себя на том, что шагаю в ритме этих слов. Я найду верите или его останки. Я знал, что не буду принадлежать самому себе, пока не сделаю этого. Город Голубое озеро кажется более крупным, чем на самом деле, потому что стелется по земле. Я почти не встречал многоэтажных домов. В основном это были длинные широкие дома, к которым пристраивались все новые и новые крылья по мере того, как сыновья и дочери хозяина женились или выходили замуж и приводили в отцовский дом своих супругов. На другом берегу озера было сколько угодно леса, так что только самые бедные жилища строились из земляных кирпичей, а дома старых торговцев и рыбаков были сбиты из крепких кедровых досок и покрыты широкой дранкой. Большинство домов были окрашены в белый, серый или светло-голубой цвет, отчего казались еще больше. Во многих окнах были вставлены толстые цветные стекла. Но я прошел по улицам и направился туда, где всегда чувствовал себя лучше. Берег был одновременно похож и не похож на морской порт. Здесь не было приливов и отливов, с которыми нужно было бы бороться, только приносимые штормом волны, так что множество домов было построено на помостах довольно далеко заходящих в само озеро. Некоторые рыбаки могли причаливать буквально у дверей своего дома, а другие доставляли товар прямо к задней двери магазина, чтобы торговец мог продать его из передней. Меня удивил запах воды, в которой не было ни соли, ни йода, и мне он казался затхлым и немного болотным. Чайки тут тоже оказались другими с черным оперением на кончиках крыльев, но во всем остальном это были такие же жадные и вороватые птицы, как те, которых я хорошо знал. Кроме того, на мой взгляд, у озера было слишком много гвардейцев короля. Они бродили по берегу в коричнево-золотых мундирах фарроу, как попавшие в ловушку кошки. Я не смотрел им в лицо и не давал повода заметить меня. У меня было всего 15 серебряных монет и 12 медных, мой собственный капитал и то, что лежало в кошельке Болта. Некоторые из этих монет были мне незнакомы, но меня вполне устраивал их внушительный вес. Я решил, что их должны принять. Это все, что у меня было, чтобы добраться до гор и вернуться домой к Молли. Так что деньги представляли для меня двойную ценность, и я не собирался расставаться с большим количеством, чем это необходимо но я не был так наивен, чтобы отправиться в горы без запасов провизии и теплой одежды. Так что какую-то часть мне придется потратить, но я очень надеялся, что сумею отработать свой проезд через Голубое озеро, а может быть и дальше. В любом городе есть беднейшие кварталы, а также магазины или тележки, с которых люди торгуют подержанным товаром. Некоторое время я ходил по Голубому озеру, держась берега, Где торговля казалась более оживленной, и наконец вышел на улицу, где почти все магазины были сложены из земляных кирпичей. Там я нашел усталых жестянщиков, продающих золотанные котелки, старьевщиков с их повозками сильно поношенной одежды и магазины, в которых можно было купить дешевую посуду и другие нужные вещи. Я знал, что отныне мой тюк станет тяжелее, но тут ничего нельзя было поделать. Одной из первых я купил крепкую торбу из озерных водорослей с лямками, чтобы носить на плечах. Я положил в нее мой сверток. До конца дня я добавил к своим вещам выцветшие штаны, стеганую куртку, какие носят горцы, и пару свободных сапог, похожих на мягкие кожаные носки. У этих последних были шнурки, плотно завязывавшиеся на икрах. Кроме того, я купил толстые шерстяные носки от разных пар чтобы носить с сапогами. В другой повозке я откопал удобную шерстяную шапку, шарф и пару варежек, которые были мне велики. По видимому, их связала жена какого-то горца по мерке своего мужа. На крошечном прилавке с травами я нашел эльфийскую кору и сделал небольшой запас. На близлежащем рынке я купил полоски вяленой и подкопченной рыбы, сушеные яблоки и плоские сухари из очень твердого хлеба которые, как заверил меня продавец, должны были прекрасно сохраниться, как бы далеко я ни собирался идти. Потом я попытался зарезервировать для себя место на барже, идущей через Голубое озеро. Я пошел на прибрежную площадь, где нанимали работников, надеясь, что смогу отработать проезд. Я быстро обнаружил, что никого не нанимают. «Слушай, приятель», — сказал мне парнишка лет 13. Все знают, что в это время года не ходят большие баржи, если только нет нужды везти золото. А в этом году его нет. Горная ведьма перекрыла всю торговлю с горным королевством. А раз нечего перевозить, не зачем рисковать, это очень просто. Но даже если бы торговля продолжалась, немного найдется таких, кто ездит через озеро зимой. Только летом большие баржи ходят на ту сторону. Даже тогда ветер часто меняется, но хорошая команда, управляясь парусами и веслами, может заставить баржу двигаться. А сейчас это пустая трата времени. Каждые пять дней или около того у нас шторм, а в остальное время ветер дует только в одну сторону. И если он не окатит тебя водой, то посыплет градом или снегом. Это отличное время для того, чтобы переезжать с гор к Голубому озеру. Если тебе нравится мерзнуть, мокнуть и всю дорогу сбивать лед со снастей, но ты не найдешь ни одной баржи, что поплывет отсюда туда до следующей весны. Есть маленькие суда, которые перевозят людей, но это очень дорого и рискованно. Если захочешь поехать на таком, заплатишь золотом, а то и жизнью, если твой капитан малость ошибется. Ты не похож на человека, у которого есть такие деньги, не говоря уж о королевском налоге на путешествие. Может, он был всего лишь мальчишкой, но он знал, о чем говорит. Чем больше я слушал, тем больше убеждался в этом. Горная ведьма перекрыла все проходы, и горные разбойники грабят невинных путников. Для их же собственного блага путешественников и торговцев стали заворачивать у границы. Надвигается война. От этих слухов сердце мое холодело, и я ощущал еще большую уверенность в том, что должен добраться до верите, Но если я настаивал, что мне необходимо быстро добраться до гор, мне советовали раздобыть пять золотых для проезда через озеро и надеяться на удачу. Какой-то мужчина намекнул, что знает о каком-то нелегальном предприятии, в котором я могу заработать эту сумму за месяц или даже меньше, если я в этом заинтересован. Но я не был заинтересован у меня и так хватало неприятностей». «Иди ко мне». Я знал, что приду. Я нашел очень дешевый трактир, разваливающийся и скрипящий, но, по крайней мере, не слишком пропахший дурманящим дымом. Его посетители не могли себе позволить курений. Я заплатил за постель и получил матрас на открытом чердаке над общей комнатой. Впрочем, Вместе с дымом из очага поднималось кое-какое тепло. Бросив плащ и одежду на стул около матраса, я, наконец, высушил их впервые за много дней. Песни и разговоры, грубые и тихие, не умолкали, сводя на нет мою первую попытку заснуть. В таком шуме отдохнуть невозможно, и я решил сходить в баню. Благо, она находилась через пять дверей. Моэсь радовался, Что этой ночью буду спать в теплой постели, пусть даже и не в самом тихом месте. Я не рассчитывал на это, когда платил за постель, но получил прекрасную возможность выслушать все самые свежие сплетни Голубого озера. В первую ночь я узнал гораздо больше, чем мне бы хотелось, об одном молодом аристократе, от которого забеременели сразу две служанки, и о драке в таверне через две улицы, где Джейк, красный нос, потерял ту часть лица, который обязан прозвищем, потому что ее откусил криворукий писец. На вторую ночь я услышал, что разбойники убили двенадцать королевских гвардейцев в полусутках пути от ручья Джернигана. Рассказывали о том, как были изуродованы и объедены зверьми трупы несчастных. Я считал вполне возможным, что тела моих стражников нашли падальщики. Но по тону рассказчика было ясно, что это работа бастарда-колдуна, который превратился в волка, сбросил наручники из холодного железа и напал на стражников при свете полной луны, изувечив их до неузнаваемости. Потому как он описывал меня, мне не следовало бояться, что мое инкогнито будет раскрыто. Мои глаза не загорались красным в темноте, а изо рта не торчали клыки. Но я знал, что будет распространено и другое, более прозаическое описание. Набор шрамов, оставшийся мне на память об общении с Регалом, почти невозможно было скрыть. Я начал понимать, как трудно Чейду жить с его рябым лицом. Борода, когда-то раздражавшая меня, теперь казалась вполне естественной. Она росла жесткими завитками, как вы верите, и плохо поддавалась укладке. Синяки и порезы, оставленные болтом, в основном зажили, хотя плечо все еще ныло в холодную погоду. От сырого зимнего воздуха щеки над бородой покраснели, сделав шрам менее заметным. Рана на руке давно зажила, но со сломанным носом я ничего не мог поделать. В какой-то мере, подумал я, теперь в меня вложили поровну Чейт и Регал. Чейт научил меня, как убивать. Регал сделал настоящим убийцей. На третий вечер я услышал нечто, заставившее меня похолодеть. Это сам король был, вот оно как, и главный колдун силы. Плащи из хорошей шерсти, а на капюшоне столько меха, что и лица-то не разглядишь. Лошади чернющие, а седла золотые, уж лучше некуда, и два десятка коричневых с золотом следом за ними. Всю площадь очистили, чтобы им проехать стражником-то. Так я спрашиваю парнишку какого-то, «Эй, в чем дело-то, не знаешь?» А он говорит, «Сам король Регал к нам пожаловал, чтобы разузнать, что с нами делает горная ведьма, и покончить с ней». И еще кое-что парень сказал, «Сам король хочет выследить Рибова и бастарда-колдуна, потому что всякий знает, что они славно спелись с горной ведьмой». Я выслушал это от старого нищего, который выпросил достаточно, чтобы купить кружку горячего сидра и подтягивать его у трактирного очага. Этой сплетней он заработал себе еще кружку и получил в придачу рассказ о том, как бастард-колдун убил дюжину королевских гвардейцев и выпил их кровь. Во мне бурлили самые противоречивые чувства. Разочарование от того, что мои яды, по-видимому, совершенно не подействовали на Регала. Страх, что он меня обнаружит и кровожадная надежда на новую возможность добраться до него, прежде чем я отправлюсь на поиски верити. Мне почти не требовалось задавать вопросы. На следующее утро все голубое озеро гудело слухами о прибытии короля. Прошло много лет с тех пор, как коронованный король посещал город, и все торговцы и обедневшие аристократы намеревались извлечь какую-нибудь выгоду из этого визита. Регал занял самый большой трактир в городе, приказав, чтобы все комнаты были освобождены для него и его спутников. Я слышал, что трактирщик был одновременно польщен и испуган этим выбором, потому что, хотя это, конечно же, укрепит репутацию трактира, не было никакого упоминания о плате, а только длинный список продуктов и вин, которые король Регал хотел иметь в своем распоряжении. Я надел новую зимнюю одежду, натянул на уши шерстяную шапку и вышел. Трактир было легко найти. В Голубом озере не было больше трактиров вышиной в три этажа с таким количеством балконов и окон. Улицы вокруг трактира были заполнены знатью, пытающейся представиться королю Регалу. Многие приводили с собой миловидных дочерей. Здесь же толпились министрели и жонглеры, предлагающие разнообразные развлечения торговцы с образцами своих лучших товаров и те, кто доставлял королю мясо, хлеб, вино, сыр и прочую снять. Я не пытался войти, но прислушивался к тому, что говорят выходящие. Пивной зал набит гвардейцами, и они разговаривают очень грубо, ругают местный эль и шлюх, как будто в Третфорде есть что-то лучшее. А король Регал сегодня не принимает, нет, он плохо себя чувствует после путешествия, и послал за почками черешни, чтобы облегчить свое состояние. Да, этим вечером будет обед, весьма щедрый, и пригласят только самых благородных. А видели этого, у которого один глаз, как у мертвой рыбы? Прямо дрожь берет от его вида. Король мог бы найти себе кого получше в советнике, хоть с силой, хоть без. Это говорили разные люди, выходящие в переднюю и заднюю двери. И все это я запоминал, как и то, какие окна в трактире Были занавешены. Значит, он отдыхает, да? Что ж, в этом я ему с удовольствием помогу. Но тут была проблема. Несколько недель назад я бы просто проскользнул внутрь и постарался всадить нож в грудь регола, не думая о последствиях. Но теперь я, во что бы то ни стало, должен остаться в живых. Во мне нуждался не только верите, но и моя женщина и мой ребенок. Я больше не хотел обменивать свою жизнь на жизнь регала. На этот раз мне понадобится план. Ночь застала меня на крыше трактира. Это была крыша из кедровой дранки, островерхая и очень скользкая от мороза. У трактира было несколько крыльев, и я лежал на соединении смолистых крыш между двумя из них и ждал. Я был благодарен Регалу за то, что он выбрал самый большой и крепкий трактир, который был намного выше уровня соседних зданий. Никто не увидит меня, бросив случайный взгляд. Им придется искать специально. И даже несмотря на это, я ждал, пока окончательно не стемнеет, прежде чем соскользнуть на край крыши. Я лежал там некоторое время, пытаясь унять сердцебиение. Держаться было не за что. У крыши был широкий карниз для защиты находящегося внизу балкона. Мне придется соскользнуть вниз, схватиться за карниз, раскачаться и ухитриться прыгнуть на балкон. В противном случае мне грозило падение на камни с высоты третьего этажа. Я молился, чтобы боги спасли меня от участи угодить на декоративную ограду балкона, украшенную пиками. Я все хорошо спланировал и знал, в какой комнате спальня Регала, а в какой гостиная. Я знал, когда он будет обедать со своими гостями. Изучив дверные и оконные замки на нескольких зданиях, я не нашел ничего такого, с чем не был бы знаком. Я раздобыл несколько мелких инструментов и кусок легкого шнура, чтобы обеспечить бегство. Я войду и выйду, не оставив следов. «Мои яды...» Ждут в кошельке на поясе. Два шила, купленные в лавочке сапожника, обеспечат опору моим рукам для спуска с крыши. Я воткну их не в крепкую дранку, а между полосками. Больше всего я беспокоился за тем мгновение, когда буду свисать с крыши, совершенно не представляя, что происходит внизу. Когда наступил этот критический момент, я несколько раз взмахнул ногами и сжался готовясь отпустить крышу и прыгнуть вниз. Капкан! Капкан! Я замер на месте. Ноги мои болтались под карнизом, а я висел на двух шилах. Я даже не дышал. Это был не ночной волк. Нет, маленький хорек. Капкан! Уходи, капкан! Это капкан. Капкан, капкан! Для Фица Волка древняя кровь знает. Большой хорек сказал: иди, иди, и скажи Фицу Волку. Рольф, медведь, знал твой запах. Капкан, уходи. Я все же вскрикнул, когда маленькое теплое тело внезапно упало мне на ногу и скользнуло вверх по одежде. В мгновение ока усатая мордочка хорька ткнулась мне в лицо. Капкан, капкан, настаивал он. «Уходи! Уходи!» Затащить тело назад на крышу было гораздо труднее, чем спустить его вниз. Мне пришлось нелегко, когда мой пояс зацепился за край карниза. Немного поизвивавшись, я освободился и медленно влез на крышу. Мгновение я лежал неподвижно, пытаясь отдышаться, а Харек сидел у меня на плечах, снова и снова объясняя «Капкан! Капкан!» У него было крошечное, беспощадное хищное сознание, и я чувствовал в нем величайшую ярость. Я не выбрал бы для себя такого животного друга, но кто-то выбрал, кто-то, кого больше не было. — Большой хорек умер, — сказал маленькому хорьку. — Иди, иди, возьми запах. Скажи фицу волку. — Капкан, капкан. Я так о многом хотел спросить. Каким-то образом черный рольф, просил обо мне древнюю кровь. С тех пор, как я покинул Третфорд, я боялся, что все владеющие даром, которых я встречу, будут против меня. Но кто-то послал это маленькое создание, чтобы предупредить меня. И Харек сделал это, хотя его друг был мертв. Я попытался узнать от него что-нибудь еще, но в его крошечном мозгу не умещалось больше почти ничего. Невыносимая боль и ярость из-за смерти друга, решимость предостеречь меня. Я никогда не узнаю, кто такой был большой хорек, что ему было известно об этом плане, и как связанный с ним зверек умудрился спрятаться в вещах у Вилла, потому что именно его он показал мне, тихо ждущего в комнате внизу. — Одноглазый! Капкан! Капкан! — Пойдем со мной, — предложил я хорьку. Каким бы свирепым он ни был, он все же такой маленький и выглядит очень одиноким. Прикосновение к его сознанию показало мне, что осталось от животного, расколотого пополам. Боль изгнала из его сознания все, кроме цели. Больше ни для чего места не было. «Нет, иди с ними, иди с ними. Спрячься в вещах одноглазого. Скажи Фицу волку иди с ними, иди с ними». Найди врага древней крови. Жди, жди. Враг древней крови спит. Маленький хорек убивает. Он был маленьким животным с маленьким мозгом. Но образ Регола, врага древней крови, был впечатан в его сознание. Я подумал, сколько времени потребовалось большому хорьку, чтобы вбить в него этот образ на долгие недели. Потом я понял предсмертное желание. Это маленькое существо почти обезумело от смерти своего человека. Это была последняя воля большого хорька, хотя ее выполнение и казалось нелепой задачей для такого маленького зверька. «Пойдем со мной», — предложил я мягко. «Как маленький хорек может убить врага древней крови?» В мгновение ока. Он оказался на моем горле. Я почти почувствовал, как острые зубы впились в вену. «Кусай, кусай, когда он спит. Пей кровь, как у кролика. Нет большого хорька, нет норок, нет кроликов. Только враг древней крови. Кусай, кусай!» Он отпустил вену и скользнул мне под рубашку. Тепло. Его маленькие когтистые лапки казались почти ледяными. У меня в кармане был кусочек вяленого мяса. Лежа на крыше, я скормил его моему коллеге-убийце. Я убедил бы Харька пойти со мной, если бы мог, но чувствовал, что он также не может изменить свои намерения, как я не могу отказаться от поисков верити. Это было все, что у него осталось от большого Харька. Боль и мечта о мести. Прячься, прячься. «Иди, иди с одноглазом, Нюхай врага древней крови. Жди, пока он заснет. Потом кусай, кусай. Выпей кровь, как у кролика». «Да, да, моя охота. Капкан, капкан. Фиц, волк. Уходи, уходи». Я внял его совету. Кто-то дорого заплатил, чтобы послать мне этого гонца. Я совсем не хотел встречаться с Уиллом. Как бы мне не хотелось убить его... Теперь я знал, что не могу тягаться с ним в силе. Кроме того, я не хотел мешать охоте маленького хорька. В конце концов, среди убийц тоже действуют определенные законы. Мне было тепло от мысли, что я не единственный враг Регала. Безшумно, как сама темнота, я прошел по крыше трактира и спустился вниз у конюшни. Я вернулся в свой полуразрушенный трактир Заплатил медяк и занял место за столом рядом с двумя другими мужчинами. Нам принесли жидкую похлебку из картошки с луком. Когда чья-то рука легла мне на плечо, я не настолько испугался, чтобы вздрогнуть. Я знал, кто-то стоит у меня за спиной, только не ожидал, что он коснется меня. Я осторожно дотронулся до ножа у меня за поясом и повернулся, чтобы посмотреть, с кем имею дело. Мои соседи по столу продолжали есть... Один из них громко чавкал. Никто в этом трактире не проявлял никакого интереса ни к чему, кроме собственных переживаний. Я поднял глаза, увидел улыбающееся лицо Старлинг и похолодел. «Том!» — весело приветствовала она меня. Мужчина, сидевший рядом со мной, не сказав ни слова, уступил ей место, подвинув свою тарелку. Через мгновение я отпустил нож, и снова положил руку на край стола. Старлинг слегка кивнула. На ней был черный плащ из хорошей шерсти, окаймленный с желтой вышивкой. В ушах покачивались маленькие серебряные колечки. Она явно была чрезвычайно довольна собой. Я не сказал ничего, а только взглянул на нее. Она указала на мою миску. «Пожалуйста, ешь?» «Я не хотел мешать твоей трапезе». Судя по твоему виду, она тебе не помешает. Уменьшил рационы в последнее время? Уменьшил, — сказал я тихо. Министрель молчала, и я доел суп и вытер миску двумя кусочками хлеба. К этому времени Старлинг позвала служанку, и нам принесли две кружки Эля. Она сделала большой глоток, сморщилась и поставила кружку обратно на стол. Я пригубил свою и нашел что Эль ничуть не хуже озерной воды, которая была единственной альтернативой. — Ну, — сказал я наконец, поскольку она продолжала молчать. — Чего ты хочешь? Она приветливо улыбнулась, играя с ручкой кружки. — Ты знаешь, чего я хочу. — Песню, которая будет жить после меня. Она посмотрела на человека, который по-прежнему с хлюпаньем всасывал свой суп. — У тебя есть комната? — — спросила она. Я покачал головой. — У меня матрас на чердаке. И у меня нет песен для тебя, Старлинг. Она еле заметно пожала плечами. — У меня тоже нет песен для тебя сейчас. Но зато есть новости, которые могут тебя заинтересовать. И у меня есть комната в трактире, немного подальше от берега. Пойдем туда со мной и поговорим. Когда я уходила, над очагом жарился хороший свиной бок. — Весьма вероятно, что он будет готов к нашему приходу. Все чувства, которые у меня были, затрепетали при упоминании о мясе. Я чуял его запах и почти мог ощутить его вкус. «Я не могу себе этого позволить», — сказал я тупо. «Зато я могу», — вкрадчиво предложила она. «Собери свои вещи. Можешь переночевать у меня». «А если я откажусь?» — спросил я тихо. Она снова еле заметно пожала плечами. «Как хочешь». Она посмотрела мне прямо в глаза, и я не мог решить, была ли угроза в ее короткой улыбке. Через некоторое время я встал и пошел на чердак. Когда я вернулся, мои вещи были со мной. Старлинг ждала меня у основания лестницы. «Милый плащик», — кисло заметила она. «Где-то я его уже видела». «Может быть», — тихо ответил я. «Возможно, хочешь посмотреть и на нож, который продавался вместе с плащом». Старлинг только улыбнулась немного шире и сделала слабый, предостерегающий жест. Она повернулась и пошла прочь, не оглянувшись, чтобы проверить, последовал ли я за ней. Снова эта странная смесь доверия и вызова. Я шел следом. Уже наступил вечер. Резкий ветер был полон озерной сырости. Хотя дождя не было, я чувствовал, как оцеревает моя одежда. Плечо немедленно начало ныть. Нигде не горели уличные факелы. Приходилось довольствоваться светом, просачивавшимся между ставнями и дверями. Но Старлинг шла уверенно и твердо, и я двигался за ней. Мои глаза быстро привыкли к темноте. Она уводила меня от берега, и беднейших кварталов наверх, к торговым улицам и трактирам, обслуживавшим городских торговцев. Это было не так уж далеко от того трактира, где на самом деле вовсе не останавливался король Регал. Старлинг распахнула дверь трактира, на которой была нарисована клыкастая кабанья голова, и кивнула мне, чтобы я вошел первым. Я так и сделал, но осторожно и как следует огляделся, прежде чем входить. Даже не увидев никаких стражников, я не был уверен, не всовывая ли голову прямо в западню? Трактир был просторным и теплым, в окнах, кроме ставен, было вставлено стекло. Столы были чистыми, камыш на полу почти свежим, а воздух наполнен запахом жареной свинины. Мальчик слуга подошел к нам с подносом, уставленным пенящимися кружками посмотрел на меня, а потом поднял брови и перевел взгляд на старлинг очевидно, усомнившись в ее вкусе. Министрель ответила вычурным поклоном, сбросив при этом сырой плащ. Я последовал ее примеру, хотя и несколько медленнее, и пошел за ней к столу у очага. Она села и посмотрела на меня. Она была уверена, что теперь я у нее в руках. «Давай поедим, прежде чем начать беседу», предложила она деловито и указала на стул напротив себя. Я занял предложенное ею место, но повернул стул так, чтобы сидеть спиной к стене и видеть сразу всю комнату. Легкая улыбка искривила ее губы, темные глаза заискрились. Можешь меня не бояться. Наоборот, это я рисковала, разыскивая тебя. Она огляделась, а потом крикнула мальчику-слуге по имени Оук, что мы хотим две тарелки жареной свинины свежего хлеба, масла и яблочного вина. Он поспешил все принести и подал на стол с очарованием и грацией, которые выдавали его интерес к Старлинг. Он обменялся с ней несколькими незначительными фразами и почти не замечал меня, только сделал недовольное лицо, когда обходил мою сырую дорожную торбу. Потом его позвал другой посетитель, а Старлинг с аппетитом набросилась на свою порцию мяса. Я последовал ее примеру. Я уже несколько дней не пробовал свежего мяса, и от вкуса горячего хрустящего жира на свинине у меня почти закружилась голова. Хлеб был душистый, масло сладкое. Я не пробовал такой вкусной еды со времен, когда в последний раз ел в оленем замке. Несколько секунд я не мог думать ни о чем, кроме еды. Потом вкус яблочного вина вдруг напомнил мне умершего от яда руриска. Я медленно поставил кубок на стол и вспомнил об осторожности. Так. Ты говоришь, что нашла меня. Старлинг кивнула с набитым ртом, потом проглотила, вытерла рот и заметила. И это было нелегко, потому что я никого не спрашивала. Только смотрела, собственными двумя глазами. Надеюсь, ты это оценишь. Я слегка кивнул. Ну и теперь когда ты нашла меня, чего ты хочешь? Платы за молчание? Если так, тебе придется удовлетвориться несколькими медиками. Нет. Она прихлебнула вино, потом склонила голову на бок и посмотрела на меня. Как я тебе говорила, я хочу песню. Мне кажется, одну я уже упустила, потому что не пошла за тобой, когда ты оставил нашу компанию. Хотя я надеюсь что ты окажешь мне любезность и сообщишь, как именно тебе удалось уцелеть. Она наклонилась вперед, понизив хорошо поставленный голос до таинственного шепота. Ты даже представить себе не можешь, каким для меня было потрясением, когда я узнала, что тех шестерых стражников нашли мертвыми. Видишь ли, я ошиблась. Я решила, что они действительно утащили бедного старину Тома-пастуха в качестве козла отпущения. «Сын Чивола», — думала я, — «никогда не сдался бы сразу. И поэтому я позволила вам уйти и не пошла следом. Но когда я услышала новости, меня пробрала дрожь. Это был он», — сказал я себе. «Бастард был рядом с тобой, и ты видела, как его уводят, и даже пальцем не пошевелила!» Как я себя ругала за то, что усомнилась в собственных выводах. Но потом я решила. «Что ж, если ты выжил...» ты все равно придешь сюда. Ты ведь держишь путь в горы, верно?» Я только посмотрел на нее таким взглядом, который заставил бы конюшенного мальчика опрометью убежать и стер бы усмешку с лица любого гвардейца в оленем замке. Но Старлинг была министрелем. Певцов всегда нелегко пронять. Она спокойно ела, ожидая моего ответа. «А зачем бы мне идти в горы?» — спросил я тихо. Она прихлебнула вина, потом улыбнулась. «Вот уж не знаю. Может быть, ты хочешь помочь Кетрикен?» «Но какова бы ни была причина, в ней наверняка содержится песня. Ты не думаешь?» Год назад ее очарование и улыбка могли бы заставить меня сдаться. Я поверил бы этой вызывающей женщине, захотел, чтобы она стала моим другом. Но теперь я только устал. Она была препятствием, знакомством которого следовало избежать. Я не ответил на ее вопрос, я только сказал. Сейчас глупо даже думать о том, чтобы попасть в горы. Ветер противный, не будет рейсовых барш до весны, и король Регал запретил торговлю между шестью герцогствами и горным королевством. Никто не ездит туда. Она кивнула в знак согласия. Я поняла так, что королевские гвардейцы неделю назад заставили команды на двух баржах попытаться переплыть через озеро. Тела с одной баржи прибило к берегу. Люди и лошади. Никто не знает, удалось ли переправиться остальным солдатам, но... Она удовлетворенно улыбнулась и наклонилась ко мне, понижая голос. Я знаю людей, которые, тем не менее, направляются в горы. «Кто?» — спросил я. Она заставила меня мгновение подождать ответа. «Контрабандисты?» Это слово она произнесла очень тихо. «Контрабандисты?» — осторожно переспросил я. В этом был смысл. Чем жестче ограничения в торговле, тем больше выгоды для тех, кому все же удается торговать. Могут найтись люди, которые захотят рисковать жизнью ради выгоды. «Да. Но на самом деле я не поэтому тебя искала. Фитц, ты, наверное, слышал, что король Регал приехал в город. Но вся эта ложь — ловушка для тебя. Не ходи туда!» «Я знаю это», — спокойно кивнул я. «Откуда?» — она говорила тихо, но я увидел, как это ее огорчило. «Маленькая птичка напела», — сказал я ей надменно. «Знаешь ведь, как это бывает?» Мы, одаренные, понимаем язык зверей. «Правда?» — спросила она доверчиво, как ребенок. Я поднял бровь. Мне было бы гораздо интереснее услышать, откуда ты знаешь. Они вызвали нас, чтобы допросить. Всех, кого смогли найти из каравана Мэтч. И? И какие потрясающие подробности мы им поведали. По словам Криса... Нескольким овцам ты перегрыз горло, а Тасин рассказала о той ночи, когда ты попытался изнасиловать ее. Оказывается, она только тогда заметила, что твои ногти были черными, как когти волка, а глаза светились в темноте. «Я никогда не пытался изнасиловать ее!» — воскликнул я и прикусил язык, потому что мальчик-слуга вопросительно повернулся к нам. Старлинг откинулась назад. «Но из этого получилась такая прекрасная история». Я чуть не плакала. Она показала королевскому колдуну, отмеченную на щеке, где ты вонзил в нее когти и сказала, что никогда не убежала бы от тебя, если бы не волчья лыка, которое случайно росло поблизости. — По-моему, тебе бы следовало идти за тассин, и у тебя бы не было недостатка в песнях, — пробормотал я с отвращением. — О, но мой рассказ был еще интереснее, — начала она, А потом кивнула подошедшему слуге. Она отдала ему свою пустую тарелку и оглядела комнату. Вечерние посетители начали наполнять трактир. Пойдем в мою комнату наверху, пригласила она меня. Там никто не помешает нам обо всем поговорить. Мой желудок был наконец полон, и я согрелся. Я должен был бы почувствовать прилив сил, но от еды и тепла меня разморило. Я попытался собраться с мыслями. Кто бы ни были эти контрабандисты, они были моей единственной надеждой добраться до гор. Я слегка кивнул. Старлинг встала, я поднял свою торбу и последовал за ней. Комната была удобной и теплой. На кровати лежали перина и чистое шерстяное одеяло. Глиняный кувшин с водой и таз для мытья стояли на маленькой скамейке у кровати. Старлинг зажгла несколько свечей. И по углам запрыгали тени. Потом она жестом пригласила меня войти. Когда она заперла за нами дверь, я сел в кресло. Странно, что простая чистая комната могла казаться такой роскошной. Старлинг села на кровать. «Мне кажется, ты говорила, что у тебя не больше денег, чем у меня». «Говорила. Но в Голубом озере на меня большой спрос» и он увеличился, когда нашли тела гвардейцев. «Как это?» — спросил я холодно. «Я министрель», — ответила она, и видела, как поймали бастарда-колдуна. «Думаешь, я не могу рассказывать об этом так, чтобы получить монетку или две?» «Так, понятно». Я обдумал ее слова, потом спросил. «Значит, это тебе я обязан красными глазами и длинными клыками». Она с отвращением фыркнула. «Конечно, нет». Это придумал какой-нибудь уличный исполнитель баллад. Она помолчала, потом улыбнулась. Но, признаюсь, я немного приукрасила свой рассказ. В нем бастард Чивола сражался, как загнанный олень. Это молодой человек в расцвете сил. Его правая рука, которую король Регал чуть не отрубил своим мечом, все еще не зажила. Над левым глазом у него белая прядь, шириной с мужскую руку. Три стражника не могли справиться с ним — И он продолжал сражаться, даже когда капитан Гвардейцев ударил его с такой силой, что выбил все передние зубы. Она сделала паузу, я ничего не сказал, и она откашлялась. «Ты мог бы поблагодарить меня за этот рассказ? Теперь тебя с меньшей вероятностью узнают на улице». «Спасибо тебе. Полагаю, это так». «А что сказали на это Крис и Тассин?» «О, они только кивали. Видишь ли, моя история...» делала их не только еще лучше. Понимаю. Но ты так и не сказала мне, откуда узнала о ловушке. Они предложили нам денег за тебя. Если бы кто-то из нас узнал что-нибудь о тебе и сообщил им, то получил бы определенную сумму. Крис хотел знать сколько. Тогда нас отвели в королевскую гостиную, думаю, для того, чтобы мы почувствовали себя важными персонами. Нам сказали что король немного утомился после долгого путешествия и отдыхает в соседней комнате. И пока мы сидели в гостиной, вышел слуга с плащом и сапогами короля. Старлинг усмехнулась. Сапоги были огромные. А тебе так хорошо известен размер ног короля? Я знал, что она права. У Регола были маленькие руки и ноги, и он гордился этим больше, чем некоторые придворные леди. Я никогда не бывала при дворе. Но многие аристократы из нашего замка ездили в Олений замок по делам. Они много говорили о младшем принце, о его прекрасных манерах и темных вьющихся волосах, и о его маленьких ногах, и о том, как замечательно он танцует. Она покачала головой. Я знала, что короля Регала не было в той комнате. Остальное нетрудно вычислить. Они приехали в Голубое озеро, Сразу после убийства стражников. Они пришли за тобой? Может быть, — согласился я. Мое мнение об уме Старлинг улучшилось. Расскажи-ка мне о контрабандистах. Откуда ты о них знаешь? Если ты заключишь с ними сделку, то только через меня. Я буду частью этой сделки, — твердо сказала она. Как они добираются до гор? — спросил я. «Если бы ты был контрабандистом, разве ты бы стал рассказывать другим, каким путем ты пользуешься?» Она пожала плечами. «Каким-то образом они переправляются через реку. Я слышала, что когда-то существовал мост, который со временем пришел в негодность, и его никто не решился построить заново. После ужасных пожаров несколько лет назад река стала непредсказуемой и разливается каждый год, меняя свое русло. Поэтому обычные торговцы...» больше полагаются на корабли, чем на мост, который в любой момент может развалиться». Она помолчала и откусила ноготь на большом пальце. «Кто-то другой сказал мне, что летом там ходит паром, а зимой торговцы переходят реку по льду. В те годы, когда она замерзает. Может быть, они надеются, что в этом году она замерзнет? Я думаю, когда торговля останавливается в одном месте, она начинается в другом. Должен быть способ пересечь реку» я нахмурился. «Нет, должен быть другой путь в горы». Старлинг, по-видимому, была почти оскорблена тем, что я усомнился. «Спроси сам, если хочешь. Может быть, ты подождешь переправы вместе с королевскими гвардейцами, которые болтаются по всему побережью? Но большинство людей скажут, что до весны ничего тебе не светит. Немногие посоветуют пойти на юг, вокруг Голубого озера, а там, насколько я понимаю, есть несколько торговых путей. К тому времени, когда я доберусь туда, уже придет весна. Я попаду в горы с точно такой же скоростью, если просто подожду здесь». «Да, это мне тоже говорили», — самодовольно согласилась Старлинг. Я наклонился вперед и обхватил голову руками. «Иди ко мне». «Неужели нельзя быстро и легко пересечь это проклятое озеро?» «Нет. Если бы можно было, стражники не околачивались бы у берега. Похоже, у меня не было выбора. Где мне найти этих контрабандистов?» Старлинг широко улыбнулась. «Завтра я отведу тебя к ним». Она встала и потянулась. «А сегодня мне нужно пойти в золоченую булавку». Я еще не пела там, но вчера меня пригласили. Я слышала, что их клиенты очень щедры к бродячим министрелям. Она наклонилась, чтобы взять арфу. Я встал, когда она надела свой все еще сырой плащ. Мне тоже пора идти. — А почему бы тебе не поспать здесь? — предложила она. — Меньше шансов быть узнанным и гораздо меньше блох. Улыбка тронула уголки ее губ когда она посмотрела на мое нерешительное лицо. «Если бы я собиралась продать тебя гвардейцам, то уже сделала бы это. Ты так одинок, Фиц что лучше бы тебе начать доверять хоть кому-нибудь». Когда она назвала меня по имени, что-то перевернулось во мне. «Почему?» — тихо спросил я. «Почему ты помогаешь мне? И не говори, пожалуйста, о песне, которой может никогда не быть». Вот и видно, насколько мало ты понимаешь министрелей. Для нас нет более могущественного соблазна. Но я думаю, тут действительно что-то большее. Нет, я знаю это. Она внезапно посмотрела на меня. Мой младший брат, Джей, был стражником на башне оленьевого Ворога. Он видел, как ты сражался в тот день, когда пришли пираты. Она усмехнулась. Собственно, ты перешагнул через него. Ты ударил топором человека который только что сбил его с ног, а потом ринулся в битву, даже не оглянувшись. Она искоса посмотрела на меня. Вот почему я исполняю набег на остров Олений Рог немного иначе, чем другие министрели. Брат рассказал мне об этом. И я пою так, как он тебя видел. Героем. Ты спас ему жизнь. Она внезапно отвела глаза. На некоторое время, по крайней мере. Он умер позже сражаясь за Бак. «Но прожил чуть больше, благодаря твоему топору». Она запахнула плащ. «Оставайся здесь. Отдыхай. Я вернусь поздно. До того времени можешь занимать постель». Старлинг вышла за дверь, не ожидая ответа. Я долго стоял и смотрел ей вслед. Фиц Чивл, герой. Только слова. Но она словно очистила что-то во мне, залечив рану, и теперь я мог выздороветь. Это было очень странное ощущение. Поспи немного. Посоветовал я себе и понял, что это добрый совет.